Глава тринадцатая Они приехали в центр Керенфифа туда, где их и ожидали увидеть утром в среду. Для Зои это было шансом познакомиться с постоянными покупателями и, может быть, заглянуть в детский сад. Зоя прошлась по фургону, вытирая пыль. Она еще на ферме пропылесосила все внутри. Нина уже поняла, как хороша такая помощь, тем более, что Зоя могла дотянуться до верхних полок, что для самой Нина становилось все более и более затруднительным. Казалось, что каждый раз, когда она вспоминала, где находится ее собственный центр тяжести, он тут же перемещался. А Зоя внезапно ужасно занервничала. Несмотря на то, что ребенка она родила уже несколько лет назад, старому гардеробу она вернулась не до конца. И самым странным тут было то, что ее вес вернулся в норму. Он, казалось, просто распределился по совершенно другим местам. И это подводило, особенно при том, что денег на новые вещи у нее не было. Зоя отправилась в Примарк и приобрела простую черную блузку и черные брюки, попытавшись оживить их легким шарфом, принадлежавшим ее матери. Но она явно была не из тех, кто может носить такие прозрачные шарфы. А если ты не из тех, кто может их носить, шарф будет лишь раздражать тебя и мешать, иногда даже забираясь в рот или приклеиваясь к губной помаде. Так что в итоге Зоя сняла шарф. А Хари его стащил и превратил в капитанский стяг на своей воображаемой лодке. «Вы только посмотрите», — сказала Зои. «Он делает вид, что у него собственная ручная змея. Он просто одержим ими». Нина вежливо улыбнулась. «Я нормально выгляжу?» — спросила Зоя. Нина мельком взглянула на нее. Ей самой пришлось значительно сменить гардероб после переезда в Шотландию. и Ее одежда теперь в основном состояла из нескольких тонких слоев, которые можно было быстренько уменьшить в количестве, когда выглядывало солнце. Овенчал все яркий желтый плащ, которым Нина восхищалась, а Ленокс считал смешным. Впрочем, плащ все равно ему нравился, потому что даже когда он вышагивал через холмы, он мог заметить Нину с расстояния во много миль. Теперь же Нина носила самые эластичные из всех футболок, какие только могла найти, и все они уже невероятно растянулись. Однако плащ пока что годился. «Да, ты отлично выглядишь», — машинально сказала она. Потом, увидев по-настоящему лицо, Зои, добавила, «Все будет хорошо. Честно, здесь милые люди». Зоя храбро улыбнулась. «Ладно», — кивнула она. Нина открыла заднюю дверь фургона. Снаружи по небу унеслись облака, и Зоя на мгновение застыла, глядя на них. В Лондоне она никогда не смотрела на небо. Его заполняли подъемные краны, башни, выскочившие невесть откуда. Огромные пустые стеклянные кубы, ожидавшие черт знает кого, кто пожелал бы в них поселиться. А здесь небо как будто непрерывно умывалось, как будто полностью меняться было для него так же легко, как стряхнуть игрушку в волшебный экран. Каждый раз, когда Зои на него смотрела, оно выглядело совершенно другим. Зоя почувствовала легкое покалывание в кончиках пальцев. Она оглянулась. Харри преспокойно сидел в кабине, рассматривая книгу, за которую ей почти наверняка придется расплатиться из первого жалования. Ну и ладно. Зоя глубоко вздохнула, когда Нина подложила к линии под колеса фургона, открыла дверь и сменила табличку закрыто на открыто. Зоя посмотрела на Нину, надеясь на ободряющую улыбку, но Нина уже смотрела на дорогу. Первый посетитель подходил не спеша, ровным шагом. Это была пожилая женщина в маленьких бифокальных очках на цепочке вокруг шеи. Вид у нее был слегка суровый. э, -э -здравствуйте — сказала Зои, когда женщина поднялась по ступенькам. Женщина посмотрела на нее, потом на Нину. «Это кто?» — громко спросила она. Нина вздохнула. Конечно, первый покупатель должен был оказаться самым сложным. Так оно и вышло. Миссис Рен, пугающий матриарх, маслодельный Рен, который она правила железной рукой, без труда расправляясь с супермаркетами, любителями молока... не переносящими лактозу людьми, местными лавками, любителями соков и вообще со всеми в мире, кто не был коровой. Она делала вид, что интересуется только книгами о коровах, но на деле ее в любой момент было нетрудно повернуть в сторону довольно жестких эротических романов с историческим антуражем. Их не держала в запасе как раз на такой случай. Хотя загляни в них кто-то другой, он тут же понял бы, что этим книгам и в самом деле лучше прятаться под прилавком, «Привет, миссис Рэн. откликнулась Нина. «Это Зоя. Она будет мне помогать, пока я буду занята ребенком». Миссис Рэн громко фыркнула. «Коровы просто выкладывают их, и все», — заявила она. «Роняют и продолжают заниматься своими делами». Учитывая то, что коровам приходилось только жевать траву и давать молоко, а Нина должна была заниматься сразу сотней дел, ясно было, что дела у них обстоят по-разному. Нина вежливо улыбнулась и уклончиво произнесла «Ну, вам виднее». «Привет», — сказала Зоя. «Рада с вами познакомиться. Вы знаете, что вам хотелось бы найти?» Воцарилось ледяное молчание. Зоя моргнула. Она не поняла, что сделала не так. «Есть ли у вас новые книги?» — произнесла, наконец, миссис Рэн. «О коровах». Зоя посмотрела на Нину. Таких книг на полках она не заметила. Но тут ее осенило вдохновение, и она взяла книгу под названием «Все мы совершенно не в себе». «Вам может понравиться», — сказала Зоя. «Самой ей эта книга очень нравилась. Хотя это не о коровах, она об обезьянке, о девочке, которая считала обезьянку своей сестрой». Миссис Рен вперила в нее неподвижный взгляд. «Какая-то девочка с обезьяной вместо сестры?» заговорила она наконец таким видом, словно Зоя предложила ей книгу о том, как убивать щенков. «Она очень забавная», — промямлила Зои. «И немножко грустная, и она просто очень хорошая». Миссис Рэн повернулась к Нине. «Девочка с сестрой-обезьяной?» Нина вскинула руки. «Или...» И она слегка пыхтя потянулась к недоступному месту на самой нижней полке и достала книгу. На черной обложке красовалась грудастая, весьма вызывающая вида молодая женщина с распущенными волосами. Корсети и огромные розовые юбки. На красотку нагло таращился мужчина в солдатском мундире давней эпохи. «У меня есть невероятная страсть графа-миллиардера». Зоя поморщилась. «А коровы там есть?» — нервно спросила миссис Ран, доставая кошелек. «Он же миллиардер», — сообщила Нина. «У него все есть». «Они что, все такие?» — спросила Зоя, когда миссис Ран ушла. «Нет», — слишком быстро ответила Нина. И тут же увидела полковника Грегора, маршировавшего по улице. Подвижные, и подтянутый, он любил покупать дорогие тома военной истории. Идеальный покупатель для Нины. Твердые переплеты приносили хорошую прибыль. Но он потом возвращался и объяснял, почему в них все не так, иногда с помощью канцелярских принадлежностей, лежавших на ее столе. Оно того стоило, потому что сохраняло для Нины очень хорошего покупателя. но она не была уверена в том, что сумеет объяснить это Зоя. Так что Нина просто стояла и смотрела, как полковник изображает войну 1808-1814 годов на Пиренейском полуострове с помощью скрепок для бумаг, которые изображали солдат Бурбона. А Зоя тем временем неловко топталась на месте, и Нине тоже стало неловко. Но потом явились близнецы Кромби и тут же устроили настоящий кавардак, В особенности, когда обнаружили в глубине фургона маленького мальчика. Мы можем его забрать? Заорала бетон, когда Хари не ответил на ее оригинальный вопрос. Не думаю, что они продают мальчиков, сказала утомленная, но вежливая Кирсти Кромби, преподававшая в местной школе. Привет, вы новенькая, он ваш? Да, он мой, усмехнулась Зоя. О, чудесно! Всегда приятно видеть новые лица. Привет, малыш, как тебя зовут? Харри признательно моргнул. «У него задержка речи», — быстро, как всегда, пояснила Зоя. «Ох, но он будет ходить в нашу школу». «Я не знаю, тут все новое для нас». «Отлично, где вы поселились?» «В роща. Воцарилось гробовое молчание. Кирсти посмотрела на Нину, но та сделала вид, что очень занята, подбирая книги, которые обычно брала Кирсти. О том, как отдохнуть от преподавания, о жизни после преподавания... и о том, кто нуждается в преподавании. Если бы Кирсти спросили, нравится ли ей быть учительницей, она бы сказала, что просто обожает это занятие. Если не брать в расчет детей, администрацию, необходимость выставлять оценки, других учителей, правительство, часы работы и жалования. А чья это была идея? Зоя посмотрела на Хари, но он вроде не расстроился из-за разговора. Это Нина устроила меня туда. Вот как? Странным тоном произнесла Кирси, а Нина густо покраснела. «И как вам там?» «Ну, я ведь только что приехала». Кирсти старший учитель, вставила Нина, пытаясь сменить тему. «Скажите, а почему они не в школе?» «Спросила Зои. И когда могут туда вернуться?» «Их исключили», — вздохнула Кирсти. «Боюсь на несколько месяцев, а девочка, но, словом, я не могу это обсуждать». «Мэри Урквард поколотила Стефани Гиллис и покусала», — прокричала Беттон из глубины фургона. «Ей пришлось швы накладывать». И Шеклтон поучаствовал. «Она такая дурная!» Беттон была похожа на тех старых леди, которые передают друг другу сплетни через садовые изгороди. Она грустно покачала головой. «Дурная, дурная!» «Конечно, все понимают, что детям Оркварта приходится нелегко», — проговорила Кирстя. но я им отправляю домашнее задание э удачи вам спасибо смущенно ответила зоя когда кирсти купила топси и тем идут в больницу стефани гелис пришлось отправиться в больницу громко заметила бетон швы накладывать близнецы продолжали говорить об этом уходя по улице зоя повернулась к нине ты это знала если честно нет ответила нина мне жаль я знала что они трудные дети но «Харе всего четыре», — сказала Зоя. «А что, если она его укусит?» «Это ведь большой дом», — поморщилась Нина. «Может, просто держать их подальше друг от друга?» «Ладно», — решила Зоя. «Может, я смогу запирать его в другом крыле?»